Глава 12. Чёрный внедорожник «Тойота», как оказалось, был зарегистрирован на пенсионера Лейкина, 1933 года рождения. Узнать у дедка, кому он выдал доверенность на управление транспортным средством, не представлялось возможным. Уже два года гражданин Лейкин был парализован после перенесенного инсульта и разговаривать не мог. Труп мужчины, покушавшегося на Хворостинина, опознать не удалось. При убитом не было документов. Отслеживание звонков с мобильника киллера тоже ничего не дало. Сим-карта принадлежала какой-то пенсионерке, и последние звонки совершала она. Очевидно, аппарат взяли на один раз, чтобы позвонить с него и сообщить о выполненном заказе. Установить личность по полицейской базе отпечатков пальцев тоже не представилось возможным. Очевидно, что убитый или раньше не попадался, или прибыл из другого государства. Поиски водителя тоже не принесли успеха. Особых примет у него не было. Не искать же мужчину по синяку на скуле или под глазом, тем более в первые дни Нового года. После праздников, как известно, многие мужчины с трудом узнают в зеркале свое собственное отражение. Зато хворостинину сообщили много интересного про майора юстиции, старшего следователя Карнаухова. Он считался хорошим профессионалом, показатель раскрываемости преступлений у него был один из самых высоких в Следственном комитете города. Друзей и близких приятелей среди сослуживцев он не имел. Жил на широкую ногу, в просторной квартире в центре города, владел загородным домом. На него оказался оформлен «Мерседес», и в собственности жены числился внедорожник «Ауди». Никого это не смущало, так как супруга Корнаухова была единственной дочерью депутата Государственной Думы. То, что майор пойдет далеко, знали все. Ходили слухи, что уже подготовили приказ на перевод Корнаухова в городское управление со значительным повышением должности и оклада. Его характеризовали как умного и хладнокровного карьериста. Кандидат юридических наук в студенческие годы занимался вольной борьбой и даже был призером первенства города. Пару лет назад молодая сотрудница подала докладную, в которой указала, что Корнаухов, используя свое служебное положение, склонил ее к любовной связи. Было проведено служебное расследование, которое установило, что девушка не являлась подчиненной Карнаухова, а, следовательно, воздействовать на нее он не мог. Дело замяли, сотрудница была уволена, а майору начальство приказало быть осторожнее в следующий раз. В настоящее время у следователя имелась любовница, аспирантка Юрфака. Про девушку было известно, что, будучи студенткой, она подрабатывала танцовщицей в ночных клубах, и проходила свидетельницей по одному уголовному делу, которое тогда расследовал капитан Корнаухов. За Карнауховым числилось два номера мобильной связи, один телефон он использовал для служебных разговоров, второй — для общения с родственниками и знакомыми. Но, вероятно, у него могли быть и другие, не зафиксированные нигде номера для каких-нибудь еще важных бесед. Хворостенин набрал номер служебного мобильного телефона. Долго шли гудки — Потом голос следователя произнес: "Я занят. Перезвоните позднее". Дмитрий набрал второй номер и не стал дожидаться, когда Корнаухов начнет отговариваться, произнес: "Господин майор, не заставляйте меня разыскивать другие ваши контакты. Это Хворостинин. Хочу вам напомнить, что сутки прошли, а Дарья Шейна все еще у вас. И потом не стоит наивно надеяться, что жесткий диск с ее компьютера единственный носитель информации. Есть еще и флешка у меня" а также письмо в ящике электронной почты, которое будет отправлено автоматически, если со мной что-нибудь случится. В дверь квартиры позвонили. Не прерывая разговора, Хворостенин подошел, посмотрел в глазок и тут же отодвинул задвижку. На пороге стояла неопрятная женщина средних лет. «Я Даша», — сказала она, — «мы с ней парились вместе». Дмитрий жестом пригласил ее войти, запер дверь и произнес в трубку. «Я надеюсь, вы понимаете, чем все может обернуться для вас и вашего тестя, если у меня закончится терпение, господин следователь. Так что прошу отпустить Дашу прямо сейчас и с извинениями». Хворостенин закончил разговор, опустил мобильник в карман и обернулся гости. «Лихо вы с ним!» — одобрительно заметила та и представилась. «Я Регина. Меня Даша в гости пригласила. Сказала, что могу подождать ее возвращения у вас». «Позвольте помочь вам снять пальто». Приветливо улыбнулся Дмитрий. «Позавтракать не хотите?» «Так меня уже покормили», — ответила Регина. «Однако от чашки кофе не откажусь. Если можно, заварной. Какой у вас сорт?» Обессинский мока. Помолот, расфасован в Италии. Вас устраивает?» «Вполне». За кофе женщина разговорилась. «Дашенька очень хорошая девочка. Добрая, умненькая, красивая. Таких уже давно не делают. Поверь мне, Дима». Ее папа был зав кафедры в институте, умер, когда ей семнадцать лет было. Мама скрипачка так и не пришла в себя после его смерти, пить начала бедняжка. Перед дочкой стыдно ей видать стало, и она сама разменяла большую квартирку на две маленьких, да вскоре умерла, и выяснилось, что ее квартирка уже переоформлена на других. Все, что было там ценного, или пропита оказалось, или раздарено. Даша пришлось самой всего в жизни добиваться. Она мне про себя много рассказала. Я слушала и слезами обливалась. Тяжело девчонке досталось. Ну да ничего, я сейчас в норму приду и разберусь со всем этим. И квартирку эту украденную кому-то придется вернуть. Ты чего улыбаешься?» Нахмурилась она. «Короче, слушай сюда. Дашенька разрешила мне пожить у нее немного, но я ненадолго. Пробегусь по старым знакомым, вспомню, кто и сколько мне должен. А потом уж я и тебе, и Дашеньке помогать буду». Дмитрий спорить не стал, проводил гостю в дашину квартиру. Та вошла и вздохнула: как она здесь живет, бедняжка, такая теснотища. Да я еще припёрлась. Она сняла поленевшее пальто, еще раз осмотрелась, сказала, что вычистит здесь все к приходу хозяйки. Потом посмотрела на Дмитрия: ну че встал? Подай мне с полки двенадцатый том Лескова Николая Семеновича. Там даже деньги свои хранит. Разрешила мне взять сколько потребуется. А мне много не надо. Бельишь, кто к себе прикупить, да тортик к ее возвращению. Дмитрий достал из кармана бумажник и развернул перед гостьей: Возьмите у меня, сколько требуется. А Даша на деньги пусть и дальше хранятся. Регина довольно хмыкнула и вытащила из бумажника пятитысячную, подумала и взяла еще тысячу, сказав при этом, что привыкла носить дорогое белье, а верхняя одежда ей пока не нужна. Даша разрешила взять из шкафа то, что ей подойдет, потому что у нее много новых вещей, половина из которых. И велика, так как не сама она покупала. После звонка Хворостенина майор Карнаухов все равно торопиться не стал. Достал из шкафа небольшой электрический чайник, наполнил его водой из пластиковой бутылки, воткнул шнур в сеть и задумался. Шейно он отпускать не собирался, но, видимо, пока придется, а значит, предстоит неприятный разговор и тяжелое объяснение, почему он медлит упаковать девчонку надолго, как его просили. Ему советовали отправить Шейну сразу в кресты, где ее присанули бы в камере, и она не стала бы отпираться на допросах. А теперь надо подготавливать новые улики против нее и искать повод для ареста. Но с другой стороны, если хочет кто-то наказать Шейну, то зачем обязательно отправлять ее на зону? Жизни на свободе можно превратить в настоящий ад. Она девушка красивая, а желающих совместить приятное с полезным найдется немало. Не будет же она вечно ходить с вооруженной охраной. Пусть сейчас ей повезло немного, но и хворостенина найдется чем приструнить. А уж потом в чайнике забурлила вода. Карнаухов наполнил чашку кипятком, высыпал в нее растворимый кофе и только потом достал мобильный телефон, вынул из него сим-карту и бумажника достал другую и набрал единственный внесенный в память этой карты номер. Это Карнаухов, произнес он в трубку. «Хочу напомнить, о чем просил. Вы обещали все сделать вчера, но облажались. Этим косяком вы подставили меня. Я вам помог в свое время, и вы обещали выполнить любую мою просьбу, но одну. Просьба остается все та же. Выполните качественно». Следователь закончил разговор, вынул сим-карту и бросил ее в корзину для бумаг. Потом вставил в аппарат прежнюю симку и добавил в кофе сахар. Сделал осторожный глоток и поставил чашку на стол. Зазвонил телефон. Майор юстиции посмотрел на номер вызывающего, сделал еще один глоток, после чего ответил. «Да, дорогая, прости, кручусь как белка. Что сказал папа? Юбилей будет здесь отмечать? Это хорошо. А что еще? Хорошее предложение, я подумаю. Конечно, в Москве нам будет лучше. После праздников приказ будет подписан. К лету я получаю подполковника, а потом можно по переводу и в Москву. Сегодня постараюсь пораньше». Карнаухов чмокнул мобильник, отключился и ладонью вытер губы. Посмотрел на корзину для бумаг, наклонился и достал из нее выброшенную сим-карту, покрутил в руках, словно раздумывая, что с ней делать, и убрал в кармашек портмоне. И перед тем, как взять чашку для очередного глотка, произнес: Туф, ту, гоните, гражданин Хворостинин. Не бывает автоматических рассылок. И тут же понял, что не уверен в этом. Бывает в жизни всякое. И не только автоматические рассылки.